а Яков Алексеевич летом ходит в холщовой рубахе, распоясавшись и босой. Года три назад числился он в самдельшним кулаком в списках станичного совета, а потом рассчитал работника, продал лишнюю пару быков, остался при двух парах да при кобыле, и в совете в списках перенесли его в соседнюю клетку к середнякам. Прежнюю выправку не потерял от этого Яков Алексеевич. Ходил важной развалкой, также по качетиному держал голову. На собраниях, как и раньше, говорил степенно, хриповато, веско. Хоть урезал он свое хозяйство, а дела повел размашисто. Весной засеял двадцать десятин пшеницы.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 Так-таки без спроса и совета взял и вступил. Доведись такая беда на глупого человека, быть бы не урядицы в семье, драки, но Яков Алексеевич не так рассудил. Зачем парня дубиной обучать? Пусть сам к берегу прибивается. И за дня в день высмеивал нынешнюю власть, порядки, законы, желчной руганью пересыпал слова, язвил, как осенняя муха. Думал, раскроются у Степки глаза. Они и раскрылись. Перестал парень креститься, глядит на отца одещалыми глазами, за столом молчит. Как-то перед обедом семейно стали на молитву. Яков Алексеевич, разлопушив бороду, отмахивал кресты, как косой по лугу орудовал. Мать Степкина в поклонах ломалась, словно складной аршин. Вся семья дружно махала руками. На столе дымились щи, хмелинами благоухал свежий хлеб. Степка стоял возле притулки заложив руки за спину, переступаясь ноги на ногу.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 Будь степке вместо двадцати пятнадцать годов, тогда бы с ним легко можно справиться. Долго ли взять из чулана новые ременные вожи да покрепче намотать на руку? А в двадцать годов любые вожди тонкие будут. Таких оболтусов учат дышлиной, по теперешним временам за задышлину так прискребут, что и жарко, и тошно будет.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 Тогда что будешь делать? Хищно поблескивая зубами, щерился Максим. Зубы повыпадут, пакель, дождешься переворота. О, гляди, Степка, ты уж не махонький. Игра идет, шип прошип. Промахнешься, тебя ушибут. Да случись война или шо-что, я первый тебя драть буду. Таких щенят, как ты, убивать незачем, а плетью сечь буду до болятки. Исследовает, подталдыкивал Яков Алексеевич. Пороть буду, вот те крест, подрагивая ноздрями, гремел Максим. В Германскую войну, помню, пригнали нашу сотню на какую-то фабрику под Москвой. Рабочие там бунтовались. Ну, приехали мы перед вечером. «Въезжаем в ворота, а народу возле конторы тьма! Братцы-казаки шумят! Становитесь в наши ряды!» Ну, командир сотни, войсковой старшина Боков командует «В плете их, сукиных сынов!» Максим захлебнулся смехом и багровее, наливаясь краской, долго раскатисто ржал, а плеть то у меня сыромятная, в конце пулька зашита. Выезжаю вперед, как гаркну за этим. «Вставай, подымайся, рабочий народ! Приехали казаки, вам спины пороть!» А попереди всех старичишка в картузе стоял, так, седенький, щупленький. Я его как потяну плетью, а он копыль и упал коню под ноги. Эх, что там было? Сужевые глаза тянул Максим. Бабья этого лошадьми потоптали штук двадцать. Ребята сатанили и уж за шашки взялись. А ты, хрипло спросил Степка, кое-кому вложил память.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 Ладонью у Стёпки взмокли тёплым потом, стиснул кулаки, ногти въелись в тело и уже твёрдо сказал «Собака ты, Каин!». Максим, вытянув руку, сжал в комок рубаху на груди у Стёпки, рывком оторвал его от печки и кинул на кровать.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 А все это через твой комсомол. Да брось ты его к чертовой матери. Жили без него, да и теперь проживем. Какая тебе нужда опереться туда? Отцу вон соседи в глаза лезут. Что ж, мол, Степка-то ваш в комсомолисты подался? А стрекует весна. Опять же жениться тебе. Какая девка без венца пойдет? — Хлюстунку брать! Степка отмалчивался, уходил на бас, по вечерам шел на площадь, в клуб. Под крепение поповской физгармонии думал невеселые думки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 бока тяжело вздымались. Максим, очищая сапог, налипшую грязь косился на отца, хрипел простуженным голосом. «У ты, батя, сроду так! Но разве это пахота? Это увечья, а не работа. Скотину порежем начисто. Ну ты погляди кругом, а кроме нас пашет хоть одна душа». Яков Алексеевич палочкой скрёб лемеши гундосил, ранняя пташка носик очищает, а поздняя глазки протирает. Так-то говорят старые люди, а ты молодой, разумей. Ты какая там пташечка? Кипетился Максим. Она эта самая пташечка, будь она трижды Нафима, не сеет, не жнет и не пашет в таковскую погоду. А ты, Батя, а что там?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 Старик, разговаривая со Степкой Багровел, едва сдерживал волнение, а Степка, глядя в холодные отцовы глаза на жесткие по-звериному изломы губ, вспоминал упреки ребят комсомольцев. — Обуздай отца, Степка! Ведь он разоряет бедноту, скупая под весну за бесценок сельскохозяйственные орудия. — Стыдно! —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 И та стала смотреть на Степку равнодушным, невидящим взглядом. Кусок застревал у парня в горле, непрошенные слезы жгли глаза, валом вставало глухое рыдание. Скрипясь, наскоро обедовал и уходил из дома. По ночам часто Степке снился один и тот же сон, Будто хоронят его где-то в степи под песчаным увалом. Кругом незнакомые чужие люди, на увале растут сухобылый бурьян и астролистый змеиный лук. Отчетливо, как его видел Степка каждую веточку, каждый листик. Потом в яму бросали его, Степкино мертвое тело, и сыпали лопатами глину. Один холодный грузный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 На остреньких головках пырея стали подсыхать ости, желтели и коробились листки, наливалась соком сурепка. В лагах кучерявился конский щевель. Яков Алексеевич раньше всех выкосил свою делянку, по ночам запрягал быков и уезжал от стана с Максимом за грань, за вольные земли станичного фонда. Гасли звезды, пепельно насерело небо, зорю выбивал перепел. Просыпаясь под арбой Степка слышал, как поросец цокотала косилка, выкашивая краденную траву. Сено набрал Яков Алексеевич на две зимы. Хозяйственный человек, он и знает, что на провесне, когда у бестягловых скотинка с голоду будет дохнуть, можно за беремя сена взять добрые деньги.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 Быков бы мне на день сено перевесть. Завтра день праздничный, а я бы перевез. Разворуют сено-то. Быков не дам. Ради Христа. Не проси, Прохор, не могу. Скотина мореная. Уваж, Яков Алексеевич, сам знаешь, семья. Чем коровенку зимовать буду? Бился, бился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 Яков Алексеевич встретил своего квартального возле крыльца. — Ты че, с позаранку томашишься? — Рассвинется? — Приходи в школу на собрание. Квартальный развернул кисет и, слюнявя клочок газеты, невнятно пробурчал. — Статист приехал посева записывать для налогу. Вот какие дела. — прощивайте Прощевайте.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 «Всего двадцать десятин по севу. В толпе глухо загудели, зашушукались. Из задних рядов несколько голосов сразу крикнули. «Верно! Правильно! Брешт Яков! У него три раза по семь будет!» «Ну что ж вы, гражданин, вводите нас в заблуждение?» Статистик вяло сморщился. «А кто его знает?»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 И вверху жирно вывел двадцать. Степка забежал к Прохору и через сады, торопясь, дошли до дому. — Ты, брат, поспешай, а то придет отец собрания, быков ни черта не даст. На скорях выкатили из-под навеса орбы, запрягли быков. Максим с крыльца крикнул «Записали посев?» — Записали.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 А от станицы, от осанистого дома Якова Алексеевича все еще плыл тягучий рев Вернись, сукин сын!». Затемно доехали до Прохоровых копен, распрягли быков, пустили их щипать о грехи на скошенной делянке, наложили возы сеном и порешили ночевать в степи, а перед рассветом ехать домой. Прохор, утоптав второй воз, там же свернулся клубком, поджал ноги и уснул. Степка прилег на землю. Накинув зипу на тросы, лежал, глядя на бисерное небо, на темные фигуры быков, щипавших нескошенную траву. Парная темь точила неведомые травяные запахи. Оглушительно звенели кузнечики. Где-то в ярах тосковал сыч.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 Дышла большой медведицы, торчала, опускаясь на запад. В шагах в десяти Прохор наткнулся на спавшего Степку. Тронул рукой зипун. Шерсть, взмокшая ледянистой росой, приятно освежила руку. — Степан, вставай! Быков нету!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 Наказал отцу помощь. Воспитал змеиного выродка, и богровея рявкнул Запрягай кобылу, поедем встренем. Еще издали Максим увидел возле вазов с сеном недвижно сидящих степку и прохора. Батя, гляка, никак быков нету. Шпнул он упавшим голосом.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 Иаков Алексеевич с разбегу ударил побелевшего Степку и повалил его на землю. «Убью! Зоб вырву!» «Признавайся, проклятый! Продал быков!» «Тут, небось, купцы ждали! Через это и охотился за сеном ехать!» «Говори, батя, батя!» В стороне Максим катал по земле Прохора,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 пошла в дом тяжелой, ковыляющей походкой. 1926 год